Что происходит на Припае? Море освободилось ото льда, и сразу же произошло ЧП. Гидролог Совершаев пошёл на мыс Мабус проверить состояние барьера и вдруг услышал чей-то призыв о помощи. Туман, сильный ветер, а крик доносился со стороны моря. Кого-то унесло, подумал Совершаев. И труже опять услышал верёвку, верёвку. В десятке метров от барьера, на льдинке, точнее, в глубине снега размером в 2 квадратных метра, стоял и взывал о помощника из летнего отряда. "Держись, дружок, одну минутку", прокричал Совершаев, помчался в расположенный неподалёку гараж. Поднял на ноги механиков И вместе с ними понёс к барьеру лестницу и верёвку. К бросили верёвку, подтащили его вместе со снежным плотом к барьеру, и по спущенной лестнице, потерпевший бедствие, поднялся наверх. Его спасло чудо. По приказу начальника экспедиции подходить к барьеру категорически запрещалось совершаев, на которого это запрещение не распространялось, оказался там случайно. Снежная глыба, вместе с которой Кас валился в море, уже пропиталась водой, вот-вот она должна была растаять. К тому же дул сильный ветер. Ещё несколько минут, и Ка унесло бы в открытое море. Никого не предупредив, один он пошёл на мабус полюбоваться морем и чуть не расстался с жизнью. Этот случай произвёл на всех, особенно на новичков, большое впечатление. Нельзя нарушать закон, горе тому, кто нарушит его. Все помнили, как несколько месяцев назад, упав с барьера, разбился о припайный лёд научный сотрудник из ГДР, зимовавший в Мирном. Катался на лыжах и не рассчитал скорость. Мори Дэвиса умирного. Свободное ото льда или покрытое льдом, оно одинаково грозно. Немало драм разыгралось здесь за 15 лет. Первым погиб на припальном льду Иван Хмара. Не успел выскочить из кабины трактора, когда под ним разверзлась трещина. За год до нашего прихода в Мирный, здесь же, на этом же льду, погиб механик-водитель Василий Раскалин. Антарктида начинается с Припая. Когда в декабре к Мирному подходит корабль, море сковано льдом. Ширина ледяного поля километров 20-30. Это и есть Припай. Пришвартовавшись у его кромки, корабль разгружается, а тракторы и тягачи везут на берег многотонные сани. На ледус походом на станцию Восток Перевозка грузов по Припаю самая опасная и тяжёлая работа в Антарктике. Я не видел её своими глазами, потому что улетел на восток в тот день, когда мы пришли в Мирный. Но я слышал много рассказов о Припае, и некоторые из них хочу привести, иначе ваше представление об Антарктиде будет неполным. Эту историю рассказал мне начальник транспортного отряда 14-й экспедиции Евгений Александрович Земин, с которым читатель уже знаком. Наверное, не было за всей экспедиции разгрузки тяжелее, чем в январе 69 года. Весь припай избороздили трещины, на каждом шагу глубокие снежницы. Сверху Снег внизу, вода. Уже 15 дней опиь стояла на приколе, а мы искали и не находили трассу. Уходило золотое время, и водители нервничали. Ведь после разгрузки Аби нам предстоял поход на восток и возвращение с востока в Мирный. Много дней и ночей мы вместе с гидрологом Вениаминым Совершаевым Поездили на вездеходе, пока не определили извилистую линию, проходящую вдоль подветренных сторон айсбергов. Немало трасс мне пришлось пройти в своей жизни, но это была самая опасная. Ее пересекало восемь трещин шириной до пяти метров. В ад идти по такой трассе. Но выхода не было. Вариант, как говорят, выбран оптимальный. Перебросили через каждую трещину настилы из брёвен, проинструктировали водителей и тракторы пошли. Перед трещинами водители покидали кабины. Тракторы сами преодолевали настил, и водители вновь занимали свои места. Адская трасса. То здесь, то там тракторы проваливались в снежницы, главная опасность которых была в том, что мы не знали толщину льда под ними. Вода и снежная каша, вот и барахтайся, пока товарищи не вытащат тебя на буксире. Бывало, и лед под настилом начинал обламываться. В этом случае каждый водитель обязан был выполнить мой приказ – немедленно покидать трактор. Вот так и работали. В одну ночь пять тракторов дважды садились в снежницы до самого льда, и мы совершенно измучились, их вытаскивая. А Вася Рыскалин не уберёгся. С ним был механик Саша Перевачевский. Когда трактор провалился, Саше удалось выскочить, Васе не успел. Если бы трактор начал проваливаться передом, то была какая-то доля секунды, чтобы сориентироваться. Но трактор ушёл в море задом. И этой самой доли секунды у Васи не оказалось. Он был опытным механиком-водителем, весёлым, жизнерадостным и очень хорошим товарищем. В третий раз он пошёл в Антарктиду и остался в ней навсегда. Гибель Рыскалина, нашего общего друга, всех ошеломила. Был ли Вася виновен в своей гибели? И да, и нет. Да, потому что он рискнул, срезал трассу и не подождал нашего подхода. Нет, потому что Всего на такой трассе предусмотреть невозможно. Каждый из нас водителей мог оказаться на месте Раскалина. Мы, васины друзья, долго стояли над трещиной, сняв шапки, потом, сжав зубы, продолжали работать. Чуть не проскочил на своём тракторе мимо настила Васёк Соболев, совершая ему кричит, Васёк не слышит. Тогда Вениамин кинул в него снежок, и Вася обернулся. А ещё 2 секунды и могла бы произойти вторая трагедия. Да, чудовищно трудной была эта разгрузка. Под конец нам предстала ещё одна, самой, наверное, опасная операция. Нужно перегнать на берег два тягача. Каждый тягач весит 24 тонны. Выдержат ли мосты? Вырвутся ли тягачи из снежниц? Будь ситуация иной, я оставил бы эти машины на берегу Оби. Но они были не просто нужны, они были жизненно необходимы. Без них мы не могли уйти в поход на восток. Значит, оставшуюся без топлива станцию пришлось бы консервировать. Нас могли бы понять, но не простить. Поэтому тягачи нужно было перегнать в Мирны, как на фронте, взять высоту любой ценой. Но после гибели Рыскалина я не имел морального права требовать от ребят такого риска. И я обратился к Саше Нинахову, потому что он много раз был со мной в Антарктиде. Трещин становится все больше, сказал я ему. Если мы сегодня не перегоним тягачей, завтра это будет невозможно. И Саша согласился. Я сел на первый тягач, отошел метров на триста и разрешил Саше следовать за мной начали тихонько переезжать через трещины. Лёд трещал, обламывался, но мы успели благополучно проскочить через опасной зоны к мирному, откуда на нас смотрели в бинокли. Меня потом ругали, обвиняли в излишнем риске, но не перегонимы эти два тигача. Не знаю, сумели бы благополучно завершить поход на восток. Пожалуй, даже знаю. Нет, не сумели бы. Когда мы подходили на визы к Мирному, Владислав Иосифович Гербович сообщил на диспетчерском совещании, что на Припае во время ледовой разведки утонул трактор. Люди к счастью остались живы. Их было трое: начальник транспортного отряда 15-й экспедиции Овечкин, начальник морского отряда Сабее Ескин и гидролог Савершаев. Эту историю я привожу потому, что она по-своему характеризует припай. Разгрузка, о которой сказал Земин, проходила при отвратительной погоде на льду, находившемся в ужасном состоянии. Ледовая разведка, проведённая Овечкиным и его товарищами, проходила при идеальной погоде на припае, который не внушал никаких мыслей о возможной опасности. И всё же эта разведка едва не закончилась трагически, потому что припай есть припай, этим сказано всё. Гербович высоко ценил своего начальника транспорта, умного и широко мыслящего инженера. Превосходно развитый физически, смелый и решительный человек, Олег Самсонович Овечкин много лет работал на севере, зимовал в Антарктиде, не раз участвовал в санно-гусеничных походах. Короче, повидал и испытал почти все, чем славен ледовый континент. Но то, что случилось во время разведки, даже для него было абсолютно неожиданным. «Мы должны были определить трассу для перевозки грузов с подходящих к мирному кораблей», рассказал Овечкин. «Выехали на припай на тракторе с волокушей, прихватили с собой бревна для преодоления трещин». Погода стояла превосходная, солнечная и безветренная. И мы надеялись, что произведем ледовую разведку без особых хлопот. Первые 10 километров трассы Совершаев уже изучил. Нам оставалось лишь бурить лед и ставить вехи. До 25-го километра встретились всего лишь две узкие трещинки. Даже мост не пришлось наводить. Запросто проскочили. И когда до кромки льда, куда пойдут корабли Ставаловские лометров 6-7, началось. Хлопцы, говорю я, свежая трещина. Подъём подъехали. И тут на моих глазах начал трещать и уходить лёд. Непонятно, в чём дело, погода-то тихая, а к нам подбирается вода. Стоять и размышлять некогда. Повернули обратно, дошли до 25-го километра. А те трещинки, через которые мы полчаса назад шутя проскочили, уже разошлись до полуметра. Перекинули брёвном, перебрались и натолкнулись на разводи метров до 30 шириной. Откуда оно взялось? Голова кругом идёт, ничего не поймём. Шарахнулись в сторону, снова разводи. Налево опять разводи. Весь лёд движется, обламывается на глазах. Мы отрезаны. Начали по брёвнам и доскам перескакивать с льдины на льдину. Пришлось выполнять прямо-таки цирковые трюки. Совершаев и Ескин подставляли под гусеницы доски, а я вёл трактор, держа одну ногу на весу, чтобы в любой момент успеть выскочить. В конце концов, мы оказались в окружении сплошь битого льда на обломке примерно 30 на 60 метров. Хлопцы, говорю, дело плохо. На тракторе уже не выбраться. Заглушил мотор, простились с техникой, взяли с собой доски и пошли скакать с одной льдины на другую, пока не выбрались на твердый припай. Поверили, что остались живы и начали размышлять, что же произошло. В это время припай никогда не взламывается, такого случая в летописях экспедиций не отмечалось. Если бы заштормило, не пришлось бы ломать голову в поисках причины. Но чтобы припай встал на дыбы в середине декабря в ясную безветренную погоду, совершаеву удалось сфотографировать удивительное явление. Лёд между айсбергами Вздыбился геометрически правильными волнами. Значит, здесь поородовала неведомая нам и пожелавшая остаться неизвестной стихийная сила. Возможно, припай взломала сильный зыб от старого циклона, либо другая рабочая гипотеза: неподалёку в море опрокинулся гигантский айсберг, дав могучую волну. Других объяснений не нашли. Тем более, что подвижки льда быстро прекратились и трещины зарубцевались. И когда подошли корабли, мы работали на этой самой трассе без особых происшествий, если не считать одного эпизода. До сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю. Заповедь пешехода, переходя через улицу, не забывай, что шофёр может быть пьян. Заповедь водителя в Антарктике пря долеваю самую хорошую трассу, помни, что она проходит над бездной. Погода в этот день стояла неважная, и Гербович возражал против работы на припае. Тем не менее, отоби по направлению к мирному вышли два трактора из-за несогласованности, которая мешает делу в хозяйствах любого масштаба. На одном тракторе шли механик-водитель Виктор Медведев, И гидролог Альберт Романов. Оба молодые и неопытные, зато другой трактор вёл опытнейший Борис Ряпчиков. Прошло 2 часа. Тракторы должны были уже прийти в Мирные, а о них ни слуху ни духу. Обеспокоенные Гербович и Овечкин на вездеходе выехали им навстречу и на середине трассы, вернее, в стороне от неё, увидели Саню без трактора. Остановили вездеход, подбежали. Да, на самом краю разводье стоят сани, а в свинцовой воде плавает сиденье. Первая и страшная мысль: один трактор провалился, а люди? От разводья идут следы: 1, 2, третьего нет. Но ведь людей-то на тракторе было трое. Обуреваемые самыми тяжёлыми предчувствиями, Гербович и Овечкин на максимальной возможной скорости рванули в Мирный и увидели живых и здоровых Медведева, Романова и Ряпчикова. А произошло вот что. Ряпчиков уже не раз проходил эту трассу и знал её наизусть. Одно лишь его присутствие на ней должно было бы стать, казалось, гарантией удачного перехода. Но вместо того, чтобы поставить ветеранов впереди, Его сделали ведомым. С опытнейшего водителя тем самым была снята и переложена на плечи Медведева и Романова ответственность за выбор направления. Если бы не метель, эта ошибка, возможно, не отомстила бы за себя. Трасса была хорошо размечена, но метель спутала все карты и усугубила ошибку. Идущие впереди Медведев и Романов сбились с новой трассы на старую. Арябчиков, хотя и удивился такому манёвру, не пошёл за ними совершенно справедливо, думая про себя, ведь там гидролог ему виднее. И так тракторы отклонились в сторону. В Антарктиде бывает, что в пасмурную погоду исчезают тени, пространство превращается в однообразную пустыню. И невозможно определить расстояние до предмета, небольшой камушек может показаться холмом. Наверное, кому-либо из ребят нужно было на всякий случай сойти на лёд и проверить вехи. Кажется, они так и собирались сделать, но не успели. Трактор провалился. Очень удачно, если можно употребить это слово. Передний бампер упёрся в кромку льда, а сзади, где расположен центр тяжести трактора, Его попридержали Сани. Альберт Романов мгновенно соскочил на лёд, а Медведев остался на месте. "Наверное, снежница", предположил он и начал газовать. "Какая там снежница?" ахнул Романов, прыгая кругом вода. Промедли Медведев последовать этому совету и вряд ли что-либо спасло бы его от кипели. К счастью, он без лишних размышлений покинул трактор, который в ту же секунду стремительно ушёл в море. Под давлением смёршившегося снега выдовило палец из прицепного устройства, сани отцепились, но остались на льду. Романов рассказал мне потом его коллега, океанолог Дима Шахвердов. В этот день был именинником. После того, как мы поздравили его со вторым рождением, Он поведал нам занятную историю. Оказывается, несколько месяцев назад он докладывал на секции свою диссертацию о проходимости судна в условиях Антарктиды. В этой работе он использовал материалы всех предыдущих походов ФОБи, рассчитал массу формул и дал свои рекомендации. Его, как положено, засыпали вопросами, среди которых был такой: А какова проходимость санных гусеничных поездов по припайному льду? Диссертант ответил, что это не совсем его тема, но он надеется в конце года разобраться в ней непосредственно на месте. Разобрался да ещё как. На этом злоключения Романова не кончились. Он ещё дважды проваливался под лёд на припае, но не на тракторе, а собственной персоной богатый собрал материал с мияль с товарищи на докторскую всё хорошо, что хорошо кончается не только в мирном, на молодёжной и на других станциях припайный лёд не менее коварен море и там безмолвный свидетель драм происшедших во время разгрузки кораблей